я не надеялся дожить до рассвета пенни. главное в жизни испытанием мне довелось преодолеть много лет назад. Тревога и отчаяние одолевали меня. Впрочем, проблемы, волновавшие меня в то время, не были никак связаны с Пенни компанией. Бизнес рос и процветал, однако я сам совершил несколько непростительных деловых ошибок как раз накануне Великой депрессии 1929 года. В числе многих других бизнесменов меня обвинили в создании экономических условий, к которым я не имел ни малейшего отношения. От волнения я потерял сон и подцепил поясывающий лишай, чрезвычайно болезненное заболевание, вызывающее покраснение кожи и сыпь. Я обратился к доктору. Доктор уложил меня в постель и уверил, что я очень серьезно болен. Начался курс лечения. Однако состояние не улучшалось, с каждым днем я все больше и больше слабел, Я был сломлен духовно и физически, и из-за нахлынувшего отчаяния не видел впереди даже проблеска надежды. Жизнь потеряла свой смысл. Мне казалось, что в мире у меня больше не осталось друзей, даже близкие родственники отвернулись от меня. Однажды вечером доктор дал мне снотворное, однако вскоре оно перестало действовать, и я проснулся, с твердым убеждением, что эта ночь последняя. Поднявшись с постели, я написал прощальное письма жене и сыну, потому что не надеялся дожить до рассвета. Проснувшись на утро, я с удивлением обнаружил, что все еще жив». Спускаясь по лестнице, я услышал пение, доносившееся из маленькой часовни, где каждое утро возносили хвалу Господу. До сих пор я помню название этого гимна. Господь позаботится о вас. Мое утомленное сердце внимало песни словам священного писания и молитве. И вдруг случилось что-то непонятное. Не могу выразить это словами. Единственное подходящее название — чудо. Как будто из затхлой темноты подземелья я вышел на яркий солнечный свет, как будто из самых глубин ада переместился в райские сады. Я разом почувствовал всю необыкновенную силу Господа. Ко мне пришло осознание собственной вины во всех своих проблемах. Однако Всевышний был на моей стороне. С того самого дня беспокойство покинуло меня навсегда. Сейчас мне 71 год, но самые важные 20 минут своей жизни я провел в В маленькой часовне, Слушая слова церковного гимна, Господь позаботится о вас. Пенни научился преодолевать беспокойство почти мгновенно, Поскольку открыл универсальное лекарство.